Глава одиннадцатая. Запись из дневника «Анонима». Все началось с загадочного видео. Разлом в горах, откуда будто вырывался огонь. Сначала люди подумали, что это очередной фейк, умелый монтаж. Но нашлись смельчаки, пара альпинистов, которые решили отправиться на поиски. Удивительно, но они действительно нашли это место. Разлом вырос до огромных размеров, и оттуда стали выходить неизвестные ранее существа. Альпинисты сообщили о своей находке в службы, и было лишь вопросом времени, когда об этом узнает весь мир. Пока я размышляла, Кайнер вернулся, поставил чемодан у стены и посмотрел на меня внимательным взглядом, но говорить ничего не стал. Я решила, что не буду разбирать вещи и располагаться, ведь неизвестно, насколько останусь. Если слова демона о том, что дело с Томасом улажено, правда, то в городке меня больше ничего не держит, а значит, могу уехать со спокойной совестью. Останусь на пару дней, пока не найду работу где-нибудь еще, а потом свалю подальше из этого логова монстров. Все-таки от мысли, что рядом не один демон, а целая толпа, как-то не по себе. Я не стала переодеваться и принимать ванну, решив, что не чувствую себя в полной безопасности поэтому просто умылась прохладной водой и спустилась вниз, где все так же сидели демоны. Очень не кстати, Кайнера среди них не оказалась. «Ну и кто же ты, мышка?» спросила синеволосая девушка, отрывая взгляд от текста. Две незнакомки, в отличие от остальных демонов, выглядели миловидно, если вообще это слово можно применить к их виду. «Я Ева». Голос предательски задрожал, показывая страх. Хотя тут и стараться не нужно было. «Ева из кофейни...» Знакомая блондинка тряхнула волосами и потянулась на диване, привлекая мое внимание. «О, так ты та самая!» – девушка ухмыльнулась. «А я-то думаю, где тебя видела!» «Вы встречались?» – удивился блондин, который в реальности оказался похож на девушку, как две капли воды. Они определенно были близнецами, только черты лица мужчины грубее. — Ага, в тот день, когда Кай чуть не свернул шею мальчишке, Я рассказывала вам. Она махнула рукой. — Если бы не Кай, то ты бы сделала это, да, Элисанта? Отозвалась Диманесса с рожками. — Конечно, Старте. Я не люблю, когда человечешки насмехаются. Ты же знаешь. Элисанта поднялась и приблизилась ко мне. — Ну, раз ты теперь домработница, сделай мне кофе и добавь три ложки перца. — О, а мне чайку! — подал голос молчавший до этого демон с длинными волосами и рассекающим лицо шрамом. — Перца две ложки. — А мне капучино. Морковный сок с яблоком. Американо. Заказы посыпались от демонов, как будто я была тем самым работником в кофейне и стояла за стойкой. Я ожидала многого но никак не того, что посланники преисподней начнут просить принести им напитки так быстро. М -м -м, а «Где кухня?» «Я провожу тебя», — послышался голос за спиной, заставляя обернуться. Демон стоял передо мной, и я не могла отвести взгляд. На нем была простая светлая футболка и джинсы, которые, казалось, подчеркивали каждую деталь его фигуры. Это было совершенно не то, что я привыкла видеть, Обычно он появлялся в пальто или какой-то официальной одежде, как будто всегда готов к важной встрече, ну, за исключением того самого сна, от мысли о котором я теряю рассудок. А тут он в неформальном виде, совершенно простой и... и чертовски притягательный. На темных волосах блестели капельки влаги. Наверное, он только что вышел из душа. Следовало отвернуться как можно скорее — Но я почему-то продолжала глазеть, как заворожённая. Рукава футболки открывали вид на сильные, идеально очерченные мышцы рук. Сердце забилось быстрее, и я поймала себя на том, что в голове не осталось ни одной нормальной мысли. «Чёрт, Ева, отвернись!» Прошипело, но тело не слушалось. Вместо этого глаза скользнули вниз, отметив, как джинсы подчеркивают сильные ноги. Он был не просто привлекательным. Он был воплощением силы и совершенства, и это сводило с ума. Я не рискнула взглянуть ему в глаза, сделала вид, что смотрю себе под ноги. К счастью, он ничего не сказал, просто молча развернулся и пошел в сторону кухни. Свет заполнял помещение, отражаясь от гладких, почти зеркальных поверхностей. Современный минимализм царил во всем. Чистые линии, никаких лишних деталей. Полированная барная стойка тянулась вдоль стены, а рядом стояли высокие стулья, словно приглашая присесть и выпить что-то прохладное. В углу возвышался огромный холодильник, глянцево-серебристый, с цифровой панелью, которая делала его похожим на что-то из будущего. Мебель выполнена в строгих геометрических формах, ни одного лишнего изгиба. Обеденный стол из натурального дерева идеально вписывался в общую картину. «Знаете, что я вам скажу? Эти демоны определенно не страдают брешью в карманах». В новостях показывали, что существа из преисподней, поселившиеся в колониях-поселениях, хоть и не мучаются, но живут довольно скромно. Для них построили специальное общежитие, где в одной комнате размещались по четыре демона. А здесь целый дом на шестерых. Может, их тут и больше, кто знает. Но и спален наверняка немало». Кайнер оперся спиной о столешницу и по-хозяйски сложил руки на груди. Смотреть на него все равно не хотелось, но когда он заговорил, другого выбора не осталось. «Как ты уже поняла, нам нужен сотрудник на кухню, готовить напитки». «А еду? С этим проблемы, но могу пожарить яичницу, хотя не подгорелая получается через раз». Демон нахмурил брови. Наверняка я опять сказала слишком много слов. Что поделать, когда я нервничаю, несу первое, что приходит в голову? Готовить для нас не нужно. Каждый питается самостоятельно. Только напитки, но всегда с перцем. — Почему? — искренне спросила я, вспоминая, как демон добавил специю в свой чай. — Потому что без перца все здесь кажется слишком пресным на вкус. А с ним куда лучше. — Окей. Это вся моя работа? — скептически поинтересовалась я. Что-то сомневаюсь, что демоны бы стали нанимать меня только для того, чтобы готовить напитки. Как-то все это странно. У тебя есть опыт в этом деле, а никто из нас не любит заниматься такими мелочами. Раз уж ты осталась без дома и работы, то предлагаю жить здесь. Платить буду два раза в месяц. — Так, погодите-ка. Откуда ты знаешь, что я осталась без дома и работы? Склонив голову и пристально разглядывая непроницаемое лицо с красными глазами, поинтересовалась я. Навел справки. Совершенно обыденно, пожав плечами, ответил мужчина, но меня это не устроило. Зачем ты наводила обо мне справки? Происходящее продолжало дурно пахнуть, и тут уже не отмахнуться. Слишком много этого демона в жизни, и с его появлением все полетело к чертям собачьим. «Возможно, это совпадение. Но скажите-ка мне, часто ли у вас бывают такие совпадения, из-за которых все идет под откос? Да так стремительно, что попробуй не свалиться с ног, катясь по такому склону». «Я ухожу!» Не дождавшись ответа, я развернулась, готовая отправиться за вещами. «Подожди!» Кайнер догнал в проходе, схватив за руку. Он не причинял боли, только удерживал на месте но этого было достаточно, чтобы взглянуть на него, как на сумасшедшего. — Либо ты говоришь мне, зачем притащил сюда, либо я звоню в полицию. Я не шутила. Да и какие шутки тут могут быть, когда клубок странностей только запутывается? — Хорошо. Он послушно кивнул и отступил на пару шагов. — Тебе лучше присесть. — Может, мне лучше прилечь? — огрызнулась я, но сарказма демон не понял уставившись удивленно. «Пояснять, что это шутка, я не стала. Встала в закрытую позу и ожидала, когда он начнет говорить хоть что-то толковое». Кайнер не был похож на существо, способное растеряться, но он огляделся по сторонам, словно ища помощи хоть от кого-нибудь. Вот только на кухне мы по-прежнему оставались вдвоем. «Это прозвучит странно, учитывая, что ты без понятия, кто ты такая». «Странное начало рассказа. В смысле, кто я такая? Мне известно, кто я, да побольше, чем этому демону!» Поймав мой недоумевающий взгляд, он продолжил. «Я действительно наводил справки, чтобы убедиться, что ты именно так, кто нам нужен. В итоге я не ошибся, хотя до сих пор сомневаюсь. Может, будет что-то поконкретнее, или я в шараду играю? Ты потомок людей и демонов». К тебе смешанная кровь двух раз. А еще ты хранитель врат. Твой отец умер, но не оставил после себя потомка, способного открыть врата. Я молча огляделась. Почему-то казалось, что где-то сбоку послышится смех, и кто-то выскочит со словами «Розыгрыш! Вас снимают по телеку! А все это не по-настоящему!» Только секунды тянулись в минуты, а никто так и не объявился. Никаких телевизионщиков с камерами и веселого ведущего. Только серьезный демон и я. Хранители обладают способностью поддерживать баланс между двумя мирами. Они не могут навсегда закрыть врата, так как их существование необходимо для сохранения равновесия двух миров. Пришлось сдавить руку, чтобы убедиться, что не сплю. Кожа покраснела и защипала, а вот я не просыпалась. «Смешно!» — с каменным лицом прокомментировала все услышанное. «Мне стало страшно. Что, если все происходящее — часть какого-то сектантского демонического обряда, в котором меня используют как жертву? Не зря ведь демон-псих меня приволок в свой дом. Вдруг они собираются полакомиться моим телом? Ева, прошу, скажи что-нибудь!» Голос Кайнера стал мягким и осторожным. «Я хочу уехать», — честно призналась в надежде, что он даст мне просто уйти. «Без боя я этим посланникам преисподней не дамся, но доводить до этого совсем не хочется». Шутка затянулась. Это не шутка. Казалось, он мог отменить нелепость всего происходящего только серьезным тоном. Прежде хранителями всегда были мужчины. Этот дар передавался по мужской линии поэтому мы безуспешно искали не там. У твоего биологического отца была другая семья и двое сыновей. Никто из них не унаследовал дар. Пришлось перерыть всю его биографию, чтобы выяснить, что по молодости у него была мимолетная связь с твоей матерью. После того раза они никогда не виделись, но она забеременела. Она не рассказала ему о своем положении. Мы вышли на нее, но оказалось, что с ней не живет никакой ребенок. В конце концов мы добрались до тебя. А моя мать не русалка, случайно? А то я бы предпочла бродить теплые океаны. Признаться, я не ожидал, что город окажется настолько маленьким, и первая встречная будет именно той, кто нам нужен. От тебя зависит, насколько быстро демоны уберутся с земли и отправятся домой. Кайнер проигнорировал мой комментарий, продолжая серьезный разговор. Я ожидала, что внутри что-то щелкнет. Знаете, как в фильмах, когда главный герой осознает свое предназначение и вокруг все озаряется светом. Вдруг на него начинают смотреть по-другому, а он чувствует себя как-то особенным. Но, честно говоря, ничего такого не произошло. Я просто стояла там, пытаясь переварить услышанное, и чувствовала себя все такой же Евой. Ни волшебных сил, ни сияющих мечей, не даже ощущение того, что я больше не просто часть серой массы. Дело в том, что слова не заставят поверить в судьбоносное предназначение. В жизни не работает такая логика, как в фильмах. Слова Кайнера пролетали мимо меня, как шелест ветра в ушах, когда идешь слишком быстро. Я слышала их, да, но все это звучало настолько нереально, что мозг просто отказывался воспринимать. Демон рассказывает о моем отце даже в самой нелепой фантазии. Я не могла представить такое. Бабушка никогда не говорила мне столько, сколько я сейчас узнала от Кайнера. По ее словам, мама действительно забеременела в молодости от недобросовестного парня, который бросил ее, как только узнала о ребенке. В детстве я мечтала быть особенной, но, повзрослев, я поняла, что предпочитаю оставлять все как есть. А оказывается, родной папочка был не просто случайным человеком, а целым хранителем врат.